Глава восемнадцатая Есть вещи, которые способны превратить нормального, вменяемого человека в подобие взбесившейся курицы за три секунды, например, исчезновение ребенка. Особенно, если этот ребенок — твоя дочь. Остров небольшой, но с кучей укромных уголков. А в твоей голове тут же начинают проигрываться всевозможные сценарии от заблудилась в зарослях до утащила морская ведьма на ужин. Лиза пропала утром четвертого дня после выздоровления Клима. Я проснулась от солнечного света, пробивающегося сквозь щели в нашем укрытии, и машинально протянула руку туда, где должна была спать дочка. Рука наткнулась на пустое место, холодное, пустое место, где не было ни теплого детского тельца, ни кудрявой головки, ни даже следов присутствия. Первая мысль была спокойная, логичная. Встала пораньше играет с Оскаром на берегу. Вторая мысль, когда я выглянула наружу и не увидела ни девочки, ни обезьяны. Может быть, пошла к ручью за водой? Третья мысль, когда я обижала весь лагерь и не нашла никаких следов. «Господи, боже мой, где ребенок?» «Лиза!» — заорала я так громко, что на острове проснулись все птицы, рыбы и, возможно, давно вымершие динозавры. «Лизавета!» Клим выскочил из укрытия с лицом человека, готового либо отразить нашествие пиратов, либо потушить пожар. Рана еще болела, но он двигался так быстро, словно боль была ему по барабану. «Что случилось?» — спросил он, хватая меня за плечи. «Лиза!» — я была на грани истерики. «Лиза, нет, она пропала!» «Пропала!» «Моя девочка пропала на острове, где водятся неизвестно какие хищники. Есть обрывы, быстрое течение в ручье и куча других опасностей. Когда ты ее видела последний раз?» Клим мгновенно переключился в режим командира, и голос его стал четким, деловым. «Вчера вечером мы вместе заснули, а утром ее не было». «Может, рана встала? Я обыскала весь лагерь, ее нигде нет». В этот момент подоспели остальные — Григорий, Фомич, Йосик, еще несколько матросов. «Все с лицами, на которых отражалась вся гамма чувств». «От беспокойства до ужаса!» «Что с девочкой?» — спросил Боцман. «Пропала», — коротко ответил Клим. «Организуем поиски. Немедленно!» «Поиски. На острове размером с большой парк, где куча зарослей, пещер, расщелин и прочих мест, куда может забраться любопытный ребенок. «Разделимся на группы», — продолжал Клим, уже составляя план. «Григорий. Восточная часть острова. Фомич. «Западная. Йосик со мной. Северную обойдем. Анастасия. Я с вами, — перебила я. — Анастасия, ты останешься в лагере на случай, если она вернется сама. — Как останусь? — взвелась я. — Это моя дочь. Я ее ищу. — И именно поэтому ты должна быть здесь, — твердо сказал он. — Если Лиза вернется и не найдет тебя, она снова может куда-то уйти. Логично. «Мерзко, но логично. Хорошо», — скрипнула я зубами. «Но если через час не найдете, я иду искать сама. И попробуйте меня остановить». Они разбежались во все стороны, как стая гончих, взявших след, а я осталась в лагере и принялась делать то, что делают все матери в подобных ситуациях — ходить из угла в угол, представлять самые ужасные сценарии и проклинать себя за то, что недостаточно внимательно следила». Что, если она упала в расщелину? Что, если ее утащил хищник? Что, если она пошла купаться и ее унесло течением? Что, если... — Стоп! — сказала я себе вслух. — Хватит! Думай конструктивно! — Куда может пойти трехлетняя девочка? Что ее может заинтересовать? — Ракушки. Лиза обожала собирать ракушки. И цветы, и красивые камни, и... «Все, что блестит, переливается или просто кажется ей красивым. Значит, пляж или место, где много цветов. Я знала остров уже довольно хорошо. За две недели успела обойти его практически весь. На восточной стороне был пляж с особенно красивыми ракушками. На западной поляна с яркими тропическими цветами. На севере водопад, где вода переливалась, на солнце всеми цветами радуги. Водопад». Сердце ёкнуло. Лиза видела водопад только издалека и все время просила сводить ее туда поближе, а что если она решила сходить сама? Я не выдержала, плюнув на все договоренности с Климом, схватила палку, нож и помчалась к северной части острова, к водопаду. Если я найду ее там живой и здоровый, обниму и никогда больше не отпущу. А если найду мертвый? Лучше об этом не думать. Путь к водопаду занял минут двадцать, через заросли, по каменистой тропе, мимо обрывов, где легко можно свернуть шею. И с каждым шагом страх во мне нарастал, как снежный ком. А что, если я не туда иду? Что, если она совсем в другом месте? Что, если, пока я здесь бегаю, она где-то зовет на помощь? Но водопад был логичным местом, красивым, опасным, именно таким, куда полез бы любопытный ребенок. Я услышала шум воды раньше, чем увидела сам водопад. Журчание, плеск, звуки, которые в обычной ситуации показались бы умиротворяющими, но сейчас они звучали зловеще, как обещание беды. А вдруг она упала в воду? Вдруг? «Лиза!» — заорала я, выбегая на поляну у водопада. «Лизавета!» И тут из-за большого балуна показалась кудрявая головка. «Мама?» — удивленно пропищал знакомый голосок. «А что ты тут делаешь?» «Что я тут делаю?» Облегчение накрыло меня, как цунами. Я упала на колени прямо на мокрые камни и зарыдала. От счастья, от ужаса, от нервного напряжения. «Лизочка!» — выдавила я сквозь слезы. «Господи, как же ты меня напугала!» Она выползла из-за Вся мокрая, грязная, с венком из цветов на голове и с пригорошнями разноцветных камешков в руках. «А я красивые камни собирала», — радостно сообщила она. «Смотри, какие красивые камни». Она собирала красивые камни, а я думала, что ее съели каннибалы. «Лиза», — сказала я, стараясь говорить спокойно, хотя руки тряслись. «Зачем ты ушла, не разбудив меня?» «А ты крепко спала» объяснила она с детской логикой. И храпела. А я хотела сделать тебе подарок к утру. Храпела. Замечательно. И еще подарок хотела сделать. Какой подарок? Вот. Она протянула мне горсть камешков, действительно красивых, блестящих, переливающихся. Для тебя и для папы. Чтобы вы не ссорились. Чтобы мы не ссорились. А мы не ссорились. Солнышко, мы с папой не ссоримся. Не ссоритесь она удивилась а почему тогда вы все время шепчетесь и смотрите друг на друга страшными глазами страшными глазами влюбленными глазами дурочка мы не страшно смотрим засмеялась я мы по особенному смотрим по особенному да как смотрят люди которые любят друг друга а, -а, -а, -а, -а протянула она с пониманием как в сказке про принца и принцессу именно В этот момент из зарослей выломился Клим с Йосиком, оба запыхавшиеся, перепуганные с выражением лиц спасательной команды, которая готовится к самому худшему. «Лиза!» — Клим кинулся к нам, схватил дочку, прижал к себе так крепко, что она запищала. «Боже мой, где ты была? Мы все с ума сошли!» «Собирала камни», — ответила она, задыхаясь в его объятиях. «Папа, ты меня душишь!» Простите, он отпустил ее, но руки продолжали дрожать. Я так испугался, а я подарки принесла. Лиза протянула ему горсть камешков. Тебе и маме, чтобы вы любили друг друга. Чтобы мы любили друг друга. Как будто нам нужны камни для этого. Клим взял камешки, серьезно их рассмотрел. Очень красивые, сказал он торжественно. Спасибо, принцесса. «А теперь вы будете любить друг друга еще больше?» — спросила она с надеждой. Клим посмотрел на меня поверх ее головы. Долго, нежно, с такой любовью, что у меня перехватило дыхание. «Да», — сказал он тихо, — «еще больше». «Йосик!» — заорала Лиза, заметив мальчишку. «А ты зачем пришел?» «Тебя искать», — ответил он, все еще тяжело дыша. «Думали, ты в ручей упала, или тебя кто-то украл?» «Кто меня украдет?» — удивилась она. «Тут же никого нет, кроме нас». «Никого, кроме нас. Наша маленькая семья на необитаемом острове». «Лизочка», — сказала я серьезно, — «пообещай мне больше никогда никуда не уходить, не сказав мне или папе». «Обещаю», — кивнула она. «А можно мы еще камни поищем? Вместе?» «Можно», — ответил Клим, — «но только вместе». Мы вернулись в лагерь небольшой процессией. Клим нес Лизу на плечах. Я шла рядом, держась за его руку. Йосик прыгал вокруг, как щенок. А где-то в зарослях послышался знакомый стрекот. Это Оскар спешил к нам, видимо, тоже участвовал в поисках. — А где Оскар был? — спросила Лиза. — Наверное, тоже тебя искал, — предположила я. Обезьянка выскочила из кустов, увидела нас, радостно заверещала и кинулась к Лизе. Начала ее ощупывать, осматривать, проверять, целали, здорова ли, не пострадала ли. Даже обезьяна волновалась. Мы все волновались. В лагере нас встретили остальные поисковики: Григорий, Фомич и еще несколько матросов. Увидев, что Лиза найдена и невредима, они облегченно вздохнули. Слава Богу, сказал боцман, «О то мы уж думали. Не надо говорить, что думали, перебил его Клим. Главное она дома. «Дома». Он назвал лагерь «домом». И это было правильно. Дом не там, где стены и крыша. Дом там, где семья. «А теперь», — сказал Клим, усаживая Лизу на песок, — «расскажи нам подробно, где ты была и что делала, чтобы мы знали, где искать тебя в следующий раз». «Следующего раза не будет», — возмутилась я. «Следующего раза не будет», — согласилась Лиза. «Но я расскажу». И она рассказала подробно, с деталями, с показом камешков и цветов, о том, как проснулась рано, услышала шум водопада и решила сходить посмотреть, о том, как нашла поляну с красивыми камнями, о том, как плела венок из цветов, о том, как собирала подарки для мамы и папы. Для мамы и папы. Мы стали для нее мамой и папой настоящими. — А я не боялась, — закончила она гордо, — потому что знала, если что, вы меня найдете. Найдем, конечно, найдем, всегда найдем. Правильно знала, сказал Клим, целуя ее в макушку. Мы тебя никогда не потеряем. Никогда, повторила я. А теперь Клим встал и протянул руки нам обеим. Пошли домой. У нас есть красивые камни, которые нужно разложить, и ужин, который нужно приготовить. И он посмотрел на меня. Разговор, который нужно закончить разговор. Я взяла его руку, Лиза взяла мою. Оскар вскарабкался Лизе на плечо, и мы пошли к нашему укрытию медленно, не спеша, наслаждаясь тем, что мы все вместе, все живы, все дома. Дома. В самом странном, самом невероятном, самом прекрасном доме в мире.